На перроне в Мадриде ко мне подошел Кэмп и приказал в тот же день прийти в ИТТ, представиться моим новым именем и попросить любую должность. Он же передал мне диплом об окачании бонского университета физический факультет, специальность радиотехника. После трех месяцев работы в качестве механика в гарантийной мастерской, Кэмп откомандировал меня в Португалию,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 76 146 – швейцарский банк Цюрих. 25% – обращать на расширение дела, добиваясь максимальной прибыльности. 10% – вносить на счет 548 921 в отделение Креди Лионез в Лиссабоне, дав право распоряжаться этим счетом сеньору Хайме Варвалью.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 Сотрудник гестапо города Бремена разыскивается французской полицией. Номер СС-964218. Членский номер НСДАП-641-867. Вильгельм Полон, СС-Унтершарфюрер, работал в концентрационном лагере Дахау. Номер СС-426-748 членский номер нсдап 1.465.822 разыскивается полиция великобритании югославии франции и польши фриц Продль, ссс шарфюрер номер ссс 995.165 членский номер ВНСДАП 954.428 разыскивается следственными органами Польши, приговорен к смертной казни по поводу службы в Освенциме. Гаузе и Полон живут по паспортам, полученным через монсеньора Алоиза Худала, который, как полагаю, был духовником старшего сына Бормана, принявшего сан. Продль, Гаузе, Полон, Тройст, Ригельд и я составляли оперативную лиссабонскую пятерку с выходами на Мадрид и Латинскую Америку. Райфель в Игуасу, руководитель тройки в этом районе. Задание взять в наблюдение Штирлица я получил по телефону из Мадрида от Кемпа, который назвал пароль подчинения. Срочно подписывайте контракт с Моррисом, послезавтра в 7.20 истечет срок. После этого Кемп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 Разъезжает по документам, выданным полицией Зальцбурга, на имя Антона фон Роге. Если допустить, что и впредь он будет посещать меня по первым воскресеньям месяца, то, следовательно, его надо ожидать завтра.